Часть 4. Миссия не дать угаснуть покемании. В то время я работал с мыслью, что после выхода gold и Silver к покемон я больше не притронусь. gold и сильвер были для меня финишной чертой. Цунакадзу и Сихара, 2009. Второе поколение и финишная черта. Завершение gold и сильвер. Джуничи Масуда у руля. В 1998-м в рядах Game Freak постепенно росло напряжение. В марте было решено перенести выход игры на неопределенный срок, и студия начала корпеть над переводом Red и Blue, а разработка версий Gold и Silver никак не продвигалась. Творческий процесс заглох, новые игры слишком напоминали предыдущее поколение. В то же время шла спешная работа над новыми покемонами — которых собирались постепенно интегрировать в сериал и подогреть интерес фанатов. Несмотря на старания Исихары взять все хлопоты с маркетингом на себя, руки Тадзири и части команды заняла побочная продукция. Тадзири не мог вывести волшебную формулу создания новой успешной игры. «Голд» и «Сильвер» страдали от нехватки креативности, как раз той черты, что принесла славу игре 1996 года. Джуничи Масуду, занятого другими проектами, повысили до содиректора, чтобы он мог встать во главе разработки игры и улучшить ее качество. С тех пор он работал над всеми основными частями франшизы и к тому же ввел пару до сих пор актуальных правил. Он взял свою молодую команду на разведку в регион Кансай. Киото и его окрестности вдохновили дизайнеров. В этом краю родился Джота — новый регион игры. Масуда также решил сохранить принцип создания первой части «Покемон», тестировать идеи, внедряя их по мере появления и по необходимости удаляя. По сути, команда должна была не перекроить всю сущность игры, а усовершенствовать ее облик и, конечно же, создать новый мир для исследования — Десятки улучшений. Небольшие шаги вперед, пусть и без четкого плана, привели к значительному прогрессу. Особенно изменилась эргономика игры, намного превзойдя первую версию. Пример — долгожданное появление отсеков для хранения и сортировки предметов в сумке, а также новый инструмент — покегир, объединивший в себе несколько функций, радиопроигрыватель музыки, дающий бонусы, Невозможность встреч с дикими покемонами, пробуждение спящего Снорлакса и другие. И телефон для приема звонков от важных персонажей или тренеров, с которыми теперь можно было повторить бой. На экране начало отображаться количество опыта, нужного покемону для повышения уровня, и появились новые покеболы. Многие события также стали связаны со временем днями недели и периодами, к примеру, Некоторые ягоды нужно было собирать каждый день. Помимо символов Хооха и Луги, соответственно изображенных на обложках Голд и Сильвер, были введены и другие легендарные покемоны, появившиеся в мультсериале и фильмах. Редкие виды, такие как Энтей, Суйкун и Райку, нужно было попытаться поймать в высокой траве. Функционал «Мистери Гифт» побудил игроков сближаться даже без обмена покемонами — При соединении двух Game Boy Color через инфокрасный порт каждый получал по случайному предмету. И наконец сюрприз от шеф-повара: игроку предстояло искать не 8, а 16 значков. Завершение основного приключения открывало доступ к обновленной версии региона Канте из первых игр, где игру продлевали сражения со старыми чемпионами арены. Масуду также осенили идеи о том, как развить механику геймплея и ублажить публику, мечтающую о более глубокой стратегической игре. Среди первых нововведений было добавление двух новых типов — стального и темного, а также специальных показателей — специальной атаки и специальной защиты для большей ясности и разнообразия. Также появились крайне редкие блестящие покемоны разных цветов, шанс столкнуться с ними был всего один к 8192. Покерус полезный заразный вирус, на время упрощающий прокачку скрытых показателей, и система размножения на ранчо — теперь у покемонов мог быть мужской или женский пол. Улучшились принципы скрытых показателей, а еще покемоны научились носить с собой предметы. Геймфрик — удалось найти новый подход к своему творению благодаря этим нововведениям, не затронувшим ни суть игры, ни большинство принятых правил. Pokemon Голд и Сильвер во всех отношениях превосходят предшественников и предлагают более связанный контент с десятками дополнительных часов геймплея, способными занять игроков после прохождения. Этот десерт на дорожку, радующий преданных фанатов и не мешающий тем, кто не претендует на завершение своего Покедекса, стал одним из ключей к успеху будущих игр Покемон. Впечатляющий релиз. Впервые анонсированные в июне 1999 года Gold и Silver наконец вышли в Японии 21 ноября после активного промоушена. В июле вышел второй фильм о легендарном Покемоне Лугии, чтобы представить публике карманных монстров следующего поколения. Также была издана серия карт по мотивам нового бестиария «Сотни новых существ». Game Freak вновь, на сей раз умышленно, спрятала в игре секретного покемона Селеби, доступного только через официальные дистрибутивы в Японии, что обеспечило им огромный успех. И, наконец, релиз сопроводила новая версия электронной игрушки Пикачу, дающая различные награды. Совместимость игры с недавно выпущенным принтером Game Boy тоже помогла в продвижении аксессуара. Nintendo с головой погрузилась в кросс-функциональный маркетинг. Gold и Silver продались тиражом более 6 миллионов копий в Японии за 6 месяцев, несмотря на связанные с климатической катастрофой трудности с поставками. Долгожданная игра выпускалась с тем же устройством для связи по всему миру, Всего было продано 23 миллиона картриджей. Перезапуск Red, Green, Blue и Yellow со временем принес 45 миллионов продаж по всему миру. Подготовка к будущему и появление за Pokemon Company. 2000 год выдался более спокойным для Pokemon в Японии. Game Freak работала над Pokemon Crystal, третьей дополненной версией игр второго поколения, продавшей более 6 миллионов картриджей. Это совместимое только с геймбой-калой издание впервые позволяло выбрать пол главного героя в начале и играть за девочку. Как и в случае с Йеллу, нововведений было не так много, лишь пара слегка измененных локаций и сюжетных моментов. Самые большие изменения — добавление боевой башни для поединков с тренерами на турнирах, как в Pokemon Stadium, а также совместимость японских версий с новым мобильным адаптером Game Boy для онлайн-сражений и обмена покемонами посредством подключения консоли к телефону. Будучи любителем гаджетов и мобильной техники, Исихара регулярно подталкивал команду Game Freak к экспериментам с подобными аксессуарами. Во многом именно это позволило покемон быстро стать одной из самых взаимосвязанных франшиз в империи Nintendo. 14 декабря 2000 года, одновременно с выходом Crystal в Японии, Hell Laboratory представила третью часть Pokemon Stadium для Nintendo 64, совместимую с новым поколением. Версия получилась удачной и полной мини-игр. Было продано более 2,5 миллиона копий, несмотря на поздний выпуск для уже стареющей Nintendo 64. «Голд» и «Сильвер» должны были стать последними частями молодой серии «Покемон», однако при таком коммерческом успехе и Исихара решил остаться на борту и составить, как выразился Саторо Ивата несколько лет спустя в интервью, список всего нужного для продолжения приключений «Покемон». Принцип оказался прост — растянуть мультсериал, выпускать по фильму каждое лето и разрабатывать доступные для новичков игры — не упрощая освоенную фанатами механику. В 2000 году Исихара также создал важную для долгосрочного использования бренда площадку — The Pokemon Company. Впервые основанная в 1998 году для управления магазинами Pokemon Center, компания должна была в среднесрочной перспективе перенять все глобальные права на Pokemon, принадлежащие, соответственно, Game Freak, Creatures и Nintendo. В связи со взрывным ростом числа выдаваемых лицензий и издательств побочной продукции три компании уже не могли следить за корректным использованием франшизы и в первую очередь боялись опасного и дорогостоящего размывания прав на ее эксплуатацию. Поэтому The Pokemon Company задалась целью централизировать права на франшизу Pokemon, чтобы обеспечить ей лучшее будущее. С момента основания и по сей день Ее возглавляет человек, с самого начала дергавший за ниточки проекта Покемон, Цунекадзу и Сихара. Пост директора Кричерс он передал Хипутанаки. В октябре 2000 года The Pokemon Company официально стала во главе всего, связанного с покемон бизнеса, включая игры. Компания также занималась маркетингом и действовала в качестве центра принятия решений. Она разделила задачи между Game Freak, Разработка основных игр Creatures, спин-оффы и коллекционная карточная игра и Nintendo, распространение игр и координировала производящих товары партнеров. Компания не теряла время зря и поспешила выйти на международный уровень, открыв Pokemon USA в 2001 и Pokemon UK в 2003. Филиалы объединились в 2009 году и превратились в в «The Pokemon Company International», где более 400 штатных сотрудников координировали всю связанную с «Покемон» деятельность вне Азии, от выпуска карточек до трансляции мультсериала, игрового маркетинга и организации мероприятий и турниров. Заключая контракт за контрактом, с помощью Иваты Исихара сумел превратить «The Pokemon Company» в единственного посредника — За эти годы компания вернула себе все ранее переданные права, забрав карточную игру у Wizard of the Coast в 2003, а затем и мультсериал о kids в 2006. В 2001 году та смогла приобрести 3% за Pokemon Company благодаря своему вкладу в международный успех Pokemon и получила новый пятилетний договор на использование франшизы. Однако в 2005 году 4Kids продала свои 3% Nintendo, Game Freak и Creatures за ошеломляющую сумму в 960 миллионов долларов, получив с этой сделки 234 миллиона. Внушительная цена, заплаченная за эти 3%, увеличила стоимость The Pokemon Company до более чем 33 миллиардов долларов. Фокиджа дорого заплатила за отказ от лицензии на Pokemon. Компания столкнулась с несколькими судебными исками с японскими правообладателями, в том числе по поводу ЮГИО -Oh и самой The Pokemon Company. В итоге в 2011 году компания обанкротилась, но не исчезла. Ее работу продолжила Konami, которая взялась за франшизу ЮГИО, -Oh, и группа Хаима Сабана, унаследовавшая договоры на вещание и каталожный фонд. Компания возродилась в конце 2012 года под названием «For Licensing Corporation» и занималась скромной лицензионной деятельностью, оставив времена амбициозной «For Kids» далеко позади. Настоящая смена поколения. Иллюзия упадка. В 2001 году, когда игры для Game Boy завершили свое мировое турне, пошли речи об упадке феномена «Покемон». На деле франшиза продвигалась в умеренном темпе — но её подвергли анализу, согласно которому непредсказуемые детские тренды непременно должны были вытеснять друг друга. Также ее застала смена поколений, на сей раз консольных. 24 августа 2000 года Nintendo представила японской публике не один, а два новых гаджета — приставку GameCube и портативную консоль Game Boy Advance. Первая разрабатывалась два года С непростой задачей заменить Nintendo 64. Та слишком поздно вошла в гонку 3D-консолей, учитывая, что новое поколение появилось еще в 1998 с выпуском Dreamcast. Вторая консоль находилась в разработке с 1995. -го. Ее выпуск был отложен ввиду неожиданного успеха Pokemon, который в последний раз вдохнул жизнь в Game Boy. Представленные в 2009 году прототипы даже показывают, что Game Boy Color с сенсорным экраном и дизайном, почти идентичным будущей Game Boy Advance SP, была создана в 1998, а значит, является предшественницей Nintendo DS. Выход Pokemon Crystal и Pokemon Stadium 3 в конце 2000-го ознаменовал конец цикла, как для лицензии Pokemon, так и для Nintendo, полностью переключивший внимание на будущие консоли. Поэтому 2001 год, отмеченный японскими релизами Game Boy Advance 21 марта и GameCube 14 сентября, был не так богат на игры. Свет увидела лишь одна игра — Pokemon Trading Card Game 2 для Game Boy, вышедшая 28 марта 2001 года, только в Японии. Больше игр покемон не выпускалось вплоть до релиза Руби и Сапфир 21 ноября 2002. Откуда и впечатление упадка франшизы. До появления третьего поколения покемон продолжала деятельность в замедленном режиме. Продолжалось производство мультсериала и полнометражек, которые показывали каждый июль. В 2001 году третий и последний, основанный на Gold и Silver фильм представил 251-го покемона Селеби. Фильм 2002 года стал тизером для Руби и Сапфир, выведя на сцену двух новых легендарных покемонов третьего поколения — Латиоса и Латиоса. Чтобы не пропадать из поля зрения, Nintendo выпустила к праздникам конца 2001 -го года небольшую портативную консоль «Покемон Мини» в лучших традициях Исихары — посвященную Покемон Гаджет мог вместить несколько игровых картриджей от Nintendo и Юпитер, студии, стоящей за Покемон пинбол и серии Picross. Всего на приставке вышел десяток игр. Между тем, к счастью, полным ходом шла разработка новой части для Game Boy Advance и спин-оффа для GameCube. Руби и Сапфир. С чистого листа. Поворотный момент для франшизы. Сразу после выхода «Покемон Gold и Silver Джуничи Масуду назначили директором следующих главных частей. Этот методичный, творческий, дружелюбный и умелый менеджер, сопровождавший геймфрик с самого зарождения, частично занялся подбором персонала и значительно наладил связи с командой. Его преимуществом было полное доверие со стороны Тадзири и Сихары, Ивата и Нинтендо. Кэн Сугимори тоже поддержал его — зная, что он сохранит дух покемон и совладает с амбициями и соблазном свернуть не на ту дорожку, особенно касаемо дизайна покемонов, который он лично проверял один за другим перед рисованием. Работа над игрой началась в конце 1999 года, когда вышли первые комплекты разработки для Game Boy Advance с ее доработанными техническими характеристиками. Команда вскоре отправилась на родной остров семьи Масуды, Кюсю вдохновиться колоритным зеленым пейзажем. Новая игра могла выйти только в цвете, и задачка была не из легких. В то время как Pokemon Gold и Silver еще можно было спроектировать на том же движке, что и Blue SRED, и подать его как крупное расширение первых версий, на сей раз стартовать приходилось практически с нуля и на новом устройстве. Поэтому эти новые идеи и поразительны. Pokemon Advanced — кодовое название новой игры — никак нельзя связать с предыдущими версиями. Один из первых поднятых вопросов касался возможности вносить крупные для серии изменения, например, увеличить количество доступных покемонам способностей или размер команды. В оригинальную игру по техническим причинам были введены ограничения — до 4 и 6 покемонов соответственно, но все же... Они побудили разработчиков и игроков мыслить творчески и стали неотъемлемой частью ДНК серии, так что в итоге их решили сохранить. Впечатляющего прорыва в графике оказалось достаточно, чтобы ворошить прошлые достижения не было нужды. В игре появилось 135 новых покемонов, хотя, как и в предыдущих версиях, планировалось добавить еще больше. Некоторых отклоненных существ таких как Шелос и Гастродон, вели в следующее поколение. Выходы Pokemon Advanced ждали фанаты, уже набившие руку за сотни, если не тысячи часов практики. Чтобы их интерес к Pokemon не спадал, команда сосредоточилась на разработке новых элементов, способных удивить даже самых заядлых игроков. Нужно было дать им все самое лучшее и полюбившееся, но так, чтобы игра оставалась доступной для новичков. Рецепт все тот же. Маршруты, вид сверху, арены, дикие покемоны, легендарные монстры, обмены, эволюция — все эти элементы сохранились. Одно из немногих изменений касается основного сюжета и подразумевает расширение сюжетной линии. Команда R — первых двух поколений присутствовала в игре независимо от картриджа и выступала в виде преступной организации под стать мафии. В Руби и Сапфир же обитают две злые команды-соперницы. Команда Аква в Руби и команда Магма в Сапфир превратились из жадных бандитов в безрассудный культ с сектантскими замашками. Каждый клан стремился призвать легендарного покемона своей версии Граудена в Руби и Кайограф Сапфир — и бесповоротно изменить окружающую среду, пробудив вулканы или повысив уровень моря. На сей раз от игрока требовалось не только стать мастером покемонов и победить попадающихся на пути плохих парней, но и спасти мир. Так легендарные покемоны начали приобретать большую значимость, что отчасти можно объяснить потребностью аниме и фильмов в харизматичных персонажах, вокруг которых — мог развиваться сюжет. Эти существа не только стали звездами полнометражек, но и внесли разнообразие в сериал. После сотен эпизодов у зрителей уже не оставалось надежды на то, что Эш однажды победит в Лиге Покемонов. Игровая система, в свою очередь, представила множество изменений. Появились двойные битвы, доступные для четырех тренеров при подключении через кабель, а также конкурсы покемонов и секретные базы, которые впоследствии приобрели большую глубину. Разведение покемонов начало превращаться в настоящую науку, без знания которой было невозможно блистать на соревнованиях. Появилось более сотни новых способностей. Покемоны также приобрели характеры, черты, влияющие на их показатели, и получили по специальной способности, названной «талантом», в последних версиях, которая могла сыграть важную роль в бою. Была переработана и система скрытых показателей. Погода стала решающим элементом в битве, а еще появился первый покемон с разными формами — Диоксис. Наконец, эта игра совместима с Иридер, устройством для Game Boy Advance, читающим штрих-коды на специальных карточках, а также коллекционных картах покемон, которые прикладывались в продаваемым картриджам. К сожалению, их действие в игре ограничивается лишь сражениями с новыми тренерами. Конец разработки «Руби и Сапфир» ознаменовало личное событие — рождение дочери Джуничи Масуды. В своем блоге он рассказал, что ему пришлось руководить окончанием работы из роддома, где он отвечал по телефону на вопросы и звонки из студии, Когда игра вступила в фазу отладки и перевода, Масуда включил в нее нового персонажа с именем своей дочери, чтобы воздать ей честь. Все игры серии полны подобных отсылок, и разработчики даже сами появляются в них в качестве тренеров. Сотрудников Game Freak можно встретить в каждой важной части франшизы. Непростой релиз после разработки, о которой публике сообщали крайне мало, версии «Руби и Сапфир» представили 14 июля, на следующий день после выхода фильма с участием Латиуса и Латиас. Выход игры в Японии был запланирован на 21 ноября 2002 года и в какой то веке обошлось без задержек. А значит, производство игр «Покемон» наконец усовершенствовали обеспечивая оптимизированную разработку трансмедийных продуктов. Изначально Nintendo of America тоже надеялась выпустить игру в 2002 году, чтобы продать как можно больше экземпляров к Рождеству. В итоге она вышла в США через 4 месяца после релиза в Японии — 19 марта 2003, а затем 25 июля в Европе. Призванные сдвинуть с мертвой точки продажи Game Boy Advance, Ruby и Sapphire — Получили одну из самых быстрых локализаций в истории Pokemon до введения одновременных мировых релизов с приходом Pokemon X и Y. Оба картриджа продались тиражом более 16 миллионов копий по всему миру. Пусть цифра и уступает 23 миллионам Gold и Silver. Игра стала главным бестселлером в истории Game Boy Advance. Хотя пользовательская база консоли была в разы меньше, чем в свое время у Game Boy если посчитать все модели. GBA продалась тиражом 80 миллионов единиц, а Game Boy — 120. Именно достигнув рубежа в 15 миллионов продаж основной игры, без учета третьей версии и ремейков, франшиза, наконец, стабилизировалась. Приключения с GameCube В 2003 году без особой шумихи появились неизбежные спин Руби и Сапфир. На GameCube можно было играть, разработанную Creatures Pokemon Box, позволяющую управлять своей коллекцией покемонов на телевизоре, а также Pokemon Channel — симулятор жизни от Umbrella. Летом для Game Boy Advance была выпущена Pokemon Pinball Ruby и Sapphire от Юпитер. 21 ноября 2003 года GameCube приветствовала видеоигру, о которой давно мечтали фанаты. Pokemon Colosseum — это первая ролевая игра Pokemon в 3D, к тому же выпущенная на самой мощной консоли тех времен. Возможно, что ранее было начато несколько подобных проектов, но анонсов не поступало, так что ныне это лишь непроверенные слухи. Однако в то время Game Freak не могла справиться с таким объемом работы, и оставалась убежденной, что успех «Покемон» во многом зависел от портативного формата и что игру нельзя адаптировать для домашней приставки без искажения ее сущности. К тому же студия была очень привязана к формату 2D. Поэтому новая небольшая студия Genius Sonority, созданная за Pokemon Company совместно с президентом Nintendo Хироси Ямаути на собственные средства, подхватила разработку игры в конце 2001 года. В студию вошли ветераны Кричерс и студии Heartbeat, недавно выпустившие Dragon Quest 7 и ремейк Dragon Quest 4 для PlayStation. Основал и возглавил студию Манабу Ямана, программист 3 и 7 частей Dragon Quest. Сроки поджимали. Игра была разработана за год и 4 месяца и представляла собой однопользовательский RPG-квест добавок, включающий режим в духе «Стадиум». Не имея возможности воспроизвести классическую охоту и поимку диких покемонов, студия сделала выбор в пользу рендеринга окружения и фиксированных камер в стиле модных тогда 3D-RPG, вроде Final Fantasy. Сценарий вывел в свет темных покемонов, которыми манипулировала еще одна властолюбивая команда. Игрок должен был поймать и утихомирить их, Учитывая мрачную атмосферу, тусклую графику, 15 доступных локаций, всего 4 города и такое же количество часов геймплея, игра разочаровала и прессу, и поклонников, которые ожидали большего от первого трёхмерного приключения. Только при разработке Game Freak Pokémon X и Y для Nintendo 3DS основная серия окончательно и единогласно перешла на 3D. За исключением незначительных спин Включая Поке Парк и Покемон Rumble, Pokemon практически не появлялась на домашних приставках, пока ей хватало портативных 3D-носителей. Fire Red и Liv Griн. Ремейки Наспех. Шаг назад для шага вперед. Ввиду невозможности переноса покемонов с картриджей предыдущего поколения в Pokemon Ruby и Sapphire, что в последних версиях нельзя заполнить весь состоящий из 386 карманных монстров бестиарий, национальный покедекс не мог быть завершён. Во время разработки Ruby и Sapphire компания решила выпустить ремейк оригинальных игр, которые вышли всего 6 годами ранее, но нуждались в приличном обновлении. Это был отличный шанс сделать их совместимыми с новым поколением покемон на Game Boy Advance, чтобы фанаты могли поймать всех монстров. Технически эти версии позволяли, пусть и с трудностями и только при участии нескольких игр и консолей, перенести своих покемонов с версии для GBA в последние игры на 3DS и завершить весь Покедекс, несмотря на его чрезмерный объем. Это также давало возможность удвоить темп релизов ролевых частей покемон, чередуя в том же поколении неопубликованные издания и ремейки и сиквелы, начиная с версии Black 2 и White 2. Трёхлетний перерыв между поколениями пагубно сказался на серии. Некоторые игроки бросали покемон и переключались на другие игры, выходившие практически ежегодно. В любом случае, Сохраняя и улучшая для ремейков тот же движок, компания нашла хороший способ амортизировать стоимость технического развития. Инновационное производство. Pokemon FireRed и LeafGreen поступили в производство после завершения разработки Ruby и Sapphire летом 2002 года. Развитие сюжета в целом оставалось верным оригинальным играм, но с некоторыми существенными изменениями. Основная задача заключалась в том, чтобы скрасить приключения Green и Red для Game Boy всеми дополнениями третьего поколения. Единственной новой областью стали острова Севии, которые позволили ловить покемонов из Gold и Silver и добавили пару новых приключений. Во время разработки этого ремейка следуют традиции Game Freak, Использовать все гаджеты для консоли Nintendo, Сатуру Ивата представил Цунекадзу и Сихару беспроводной игровой адаптер для GBA, который продавался в упаковке с Fire Red и Leaf Green. Несмотря на значительные дополнительные расходы, этот адаптер, с одной стороны, помог Nintendo технически спроектировать беспроводную систему, активно разрабатываемой в то время Nintendo DS, а с другой позволил игрокам легче обмениваться и сражаться. Также адаптер облегчил дистрибуцию покемон в магазинах и на публичных мероприятиях. Тогда Nintendo внедрила устойчивую политику распространения особых покемонов и временных внутриигровых событий. Она действует и по сей день. Представленные в сентябре 2003 Fire Red и Leaf Green были выпущены в Японии 29 января 2004 -го года. Эти версии распродали за выходные тиражом в почти 900 тысяч копий. Это меньше, чем 1,2 миллиона экземпляров Руби Sapphire за тот же период, но Nintendo испытала производственные трудности из-за беспроводного адаптера. От него зависели подключения игры, которую представили как первую беспроводную видеоигру Pokémon, а не как ремейк. Fire Red и Leaf Green вышли 9 сентября в США и 1 октября в Европе. Западные релизы вновь попытались сблизить. В общей сложности по всему миру продалось 12 миллионов копий. Пусть с виду и казалось, что участие Сатоси Тадзири потеряло значимость, на Е3 в 2004 году и Исихара уверил прессу, что все идеи по-прежнему нуждались в его одобрении. В том же 2004 году создатель серии робко попытался вернуться на публику, начав сотрудничество с журналистом из японского издания Continue. Вместе они работали над сборником биографических интервью Сатоси Тадзири человек, создавший покемон. Также он появился в последней серии первого сезона Game Center CX комедийного шоу о ретро-гейминге, выглядя уставшим, но радостным. На этой программе он вернулся к обсуждению зарождения покемонов. После этого Тадзири вновь ушел в тень и крайне редко появлялся на публике, в основном на церемониях награждения. С тех пор стало трудно судить о доле участия создателя покемон в работе Game Freak. По всей видимости, Тадзири сначала истощила тесная связь со своей работой до ее неожиданного триумфа а затем стресс из-за ее успеха. Неясно, вытеснили ли его на задний план, или же он сделал этот шаг назад добровольно. В любом случае, публичными лицами франшизы официально стали Джуничи Масуда и Цунекадзу Исихара, а также ключевые создатели каждой части, участвовавшие в продвижении новых игр. Прощай, Game Boy Advance. Когда Game Boy Advance только отпраздновала третью годовщину в 2004 году, Nintendo уже анонсировала новую портативную консоль Nintendo DS. Приставка поражала наличием двух экранов, один из которых был сенсорным. Изначально ее планировали продвигать параллельно с Game Boy Advance, стойко продержавшейся до 2006 года, но стремительный упадок изменил планы Nintendo. После релиза Pokemon FireRed и LeafGreen Game Freak выделила время на создание дополнительной версии Ruby и Sapphire Pokémon Emerald, выпустив ее в Японии 16 сентября 2004 года, через два года после первого издания и за два месяца до выхода Nintendo DS. Это крупное обновление включало совместимость с беспроводным адаптером, больше локаций и появление обеих команд в одной игре, что слегка изменило сюжетную линию. Не забыли добавить и нововведения из FireRed и Leaf Green. В то время как Game Freak начала работать над будущей Pokemon DS, студия взялась за разработку последней игры для Game Boy Advance, Drill Dozer, под руководством Кена Сугимори, который не выступал в этой роли еще с работы над Pulseman десятилетней давности. Выйдя 22 сентября 2005 года, этот второстепенный, плохо продавшийся и так и не изданный в Европе проект все же стал культовым для некоторых игроков. Игра предлагала непрерывный экшен и красочную и выразительную графику в лучших традициях Сугимори, а картридж содержал модуль вибрации, большую редкость для Game Boy Advance. Nintendo DS командует парадом. Хитовая консоль. Выпустив Nintendo DS осенью 2004 года в Японии и США, Nintendo и не представляла, какая невероятная траектория ждала ее консоль и каким успехом будут пользоваться ее новые творения среди людей, которые ранее косо смотрели на большинство игр, так называемых казуальных геймеров. 24 миллиона проданных Nintendex, 29 миллионов копий обоих изданий Brain Training Program, 30 миллионов копий «New Super Mario Bros», 12 миллионов картриджей «Animal Crossing Wild World». Консоль, который безусловно, помог взлететь тот факт, что ее мог взломать любой желающий, стала настоящим мировым феноменом. Nintendo DS ворвалась в СМИ, сняв табу с видеоигр, дело, которое продолжила Wii, и охватив совершенно новую аудиторию. Так, компания оправилась после промахов с Nintendo 64 — 33 миллиона проданных консолей, в 3 раза меньше, чем PlayStation, и GameCube, 22 миллиона продаж, в 7 раз меньше, чем PlayStation 2. Nintendo DS стала бесспорным лидером рынка портативных консолей и разошлась тиражом в 154 миллиона единиц, почти в два раза превзойдя запущенную в то же время PlayStation Portable от Sony. Изначально Pokemon должна была стать ключом к успеху консоли, но все вышло наоборот. Устройство оказалось так популярно, что, несмотря на множество пиратских загрузок игр, с выходом Diamond и Pearl 28 сентября 2006 года продажи картриджей Pokemon подскочили именно благодаря гораздо крупной пользовательской базе консоли. Спин-оффы нового поколения. Аперитив перед основным блюдом. С японского релиза FireRed, Green и Emerald — В 2004 году не выходило ни одной полноценной части «Покемон» до самого конца 2006 года. Так как Game Freak требовалось почти три полных года на разработку новых игр, за Pokemon Company вновь обратилась к партнерским студиям, чтобы создать пару спин и разнообразить франшизу новыми вариациями «Покемон», способными заполнять перерывы между основными играми в долгосрочной перспективе. Студия Umbrella доверили Pokemon Dash — первую игру из серии для Nintendo DS. Её выход в Японии 2 декабря 2004 года не особо заинтересовал публику. В упрощённом геймплее покемоны устраивали гонки, ускоряясь в ритм нажатия стилуса игрока. На 2005 год Genius Sonority запланировала два проекта. Первым было продолжение Pokemon Colosseum, Pokemon XD, Gale of Darkness для GameCube, которая впечатлила не больше предшественника. За ним в конце года последовала головоломка для Nintendo DS, Pokemon Trazei, Pokemon Link в Европе. Не очень успешная, несмотря на положительные отзывы. Первый кроссовер — Mystery Dungeon. После этой череды неудач в конце 2005 года на свет наконец появился настоящий хит — Pokemon Mystery Dungeon вышла 17 ноября того же года в двух взаимодополняющих версиях — Red Rescue Team для Game Boy Advance и Blue Rescue Team для Nintendo DS. Игра разработана известной студией Chansoft. Она стоит за первой частью Dragon Quest и признанной в Японии серией в жанре рогалик Fushigino Dungeon, некоторые части которой вышли на Западе под названием Shiren the Wanderer. Изначально спроектированная как спин-офф Dragon Quest и славящаяся своей сложностью серия Fushigina Dungeon предлагала игрокам пошаговые исследования этажей и глубин опасного и полного врагов подземелья с произвольной архитектурой. Серия легко позволяла создавать кроссоверы и связала несколько своих частей с Чокоба из Final Fantasy, игрой The Tower of Druega от Намка, а также Гандам поэтому первое в этом жанре партнерство с Покемон не стало сюрпризом. Покемон Mystery Dungeon вышло по всему миру и получила очень теплый прием. Продажи увенчались успехом. Было продано 2,2 миллиона картриджей для GBA и 3,5 миллиона для DS. Герой серии — человек, ставший Покемоном, и в ней игрок впервые может общаться с карманными монстрами на их языке так родилась отдельная вселенная со своей мангой и специальными сериями аниме, за которые отвечали команды, выпускавшие полнометражки покемон при каждом релизе игры. В 2007 году у игры вышло продолжение для Nintendo DS Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness и Explorers of Time, которые, как и основные игры Pokemon, удостоилось третьей дополнительной версии в 2009. Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky. Серия продолжалась на Nintendo 3DS с выходом третьей части в 2012-м. Pokemon Mystery Dungeon Gates to Infinity. И четвёртый в конце 2015 Pokemon Super Mystery Dungeon. На сегодняшний день это самый успешный спин-офф Покемон. Новая вселенная, новый геймплей. Pokemon Ranger. Выпущенная в марте 2006 года в Японии на Nintendo DS, Pokemon Ranger была анонсирована в июле 2005. Вскоре после того, как в прессе появилась информация о Diamond и Pearl, Pokemon Ranger сразу представили как полноценную новую игру и сопроводили ее фильмом Pokemon Ranger и храм моря, который вышел в прокат летом 2006 -го года и завершил цикл третьего поколения Pokemon. Проект Hell Laboratory Creatures создан на опыте обеих студий, которые уже давно привыкли работать с карманными монстрами и успели посотрудничать на проектах для Nintendo 64. Creatures отвечала за создание 3D-моделей покемонов для всех игр. Ranger, призванная охватить более юную аудиторию, не затмевая основную серию, не имеет ничего общего с классическими играми Pokemon, кроме самих покемонов. В ней используется совершенно другой стиль графики с ближним обзором, крупными и яркими спрайтами и детальной анимацией. В игре встречаются не тренеры покемонов, а рейнджеры, способные на время ловить существ с помощью Capture Styler, нового управляемого стилуса, инструмента, которым нужно быстро рисовать круги вокруг покемонов. Сильно отличающаяся от основной серии игровая механика позволила охватить новый сегмент аудитории — Несмотря на простоту и монотонность, Pokémon Ranger тепло приняли и игроки, и критики, совсем как Pokémon Mystery Dungeon. Игра продалась тиражом всего в 3 миллиона экземпляров, но зато создала почву для двух сиквелов на все той же Nintendo DS. Pokémon Ranger Shadow of Sofalmie 2008 и Pokémon Ranger Guardian Science 2010. -го. Серию не стали продолжать на Nintendo 3DS. Pokemon Diamond и Pearl, самые сливки DS. Успешная смена платформы. Параллельно с Pokemon FireRed и LeafGreen, Game Freak приступила к производству Pokemon Diamond и Pearl для будущей Nintendo DS. Масуда с командой в очередной раз не торопились заканчивать разработку. И за смены платформы работу пришлось начать с ее изучения и исследования. Мы создавали сценарии, исходя из того, какие хотели внедрить функции, прокомментировал смену поколений Масуда. Возможности, новые элементы, так и родилась наша история. Приключение перенеслось в регион Сина, вдохновленный сельскохозяйственным и туристическим островом Хоккайдо на севере Японии. Игру и ее драгоценные названия представили в ноябре 2004, почти за два года до японского релиза 28 сентября 2006 года. С того момента новые покемоны постепенно начали появляться в аниме, как на маленьких, так и на больших экранах. 2005 год бедные на крупные игровые релизы, знаменовали важные и творческие маркетинговые решения принесшие серию коллекционных консолей, шестимесячное открытие тематического парка «Покемон в Нагое» и даже образовательный онлайн-сервис с покемонами, призванный повысить их известность среди самой юной публики. Разработка Diamond и Pearl в основном продвигалась полной секретности. Промоушен полностью сосредоточился на плеяде будущих спин «Покемон» для Nintendo DS, и только в 2006 году в кора Comic Комик» начала просачиваться информация о новом поколении. Объявление о новых играх не вызвало фурора. По признанию самого Сихары, это был лишь сборник лучшего, что серия дала за первые три поколения. Главной целью компании оставалось укрепление позиций успешной франшизы. Верная своим привычкам, Game Freak предпочитала наслаивать нововведения на уже существующий материал и в первую очередь обеспечивать совместимость с прошлыми и будущими играми. Учитывая смену платформы, нововведения в основном носили технический характер. Сражения по-прежнему проходили в 2D, но добавились некоторые 3D-элементы окружения. Также камеру слегка наклонили, чтобы углубить перспективу и создать впечатление улучшения графики. Чтобы чем-то занять сенсорный экран консоли, Game Freak попотела над созданием часов покемон с 25 различными функциями. Также в игру вернулись связанные со временем события и разделение суток на три части. Самым крупным проектом была онлайн-игра, охватившая больше людей благодаря интегрированному в консоль Wi-Fi-соединению — Для того, чтобы использовать эту систему в Pokemon Crystal, необходимо было купить отдельный аксессуар. Появилась концепция системы глобального обмена, торговая биржа покемонов и схема онлайн-боёв, сохранившаяся с четвертого поколения по сей день. Чтобы ее усовершенствовать, Game Freak ориентировалась на свой опыт с беспроводным адаптером Game Boy Advance, позволявший освоить функцию мгновенного подключения к другим игрокам. За все эти годы важность онлайн-режима росла вплоть до постоянного соединения в версиях X и Y. К большому разочарованию фанатов, которых воодушевили неустанные слухи, 107 добавленных в Diamond и Pearl монстров оказались не новыми типами, а оригинальными сочетаниями старых. Игра также ввела много новых эволюций существующих покемонов. Нескольких нововведений оказалось достаточно для триумфа «Покемон Даймонд и Pearl при выпуске в Японии в конце 2006 года и на Западе в течение 2007 -го. Толпы новых пользователей, купивших Nintendo DS для других целей, познакомились с игрой впервые, другие открыли ее для себя заново и погрузились вновь, а преданные поклонники, конечно же, не приминули вернуться. Продажи «Покемон» наконец снова возросли в сравнении с «Руби» и «Сапфир». Покупатели нашли 18 миллионов картриджей Diamond и Pearl, а также удалось распродать почти 8 миллионов копий «Покемон Platinum, третьей дополнительной версии, выпущенной в конце 2008 года. И это не считая десятков миллионов нелегальных загрузок игры. ви в стороне от революции. В июне 2006 года Сатору Ивата лично представил игру Pokemon Battle Revolution, которая должна была сопроводить запуск VI в Японии в конце года. Ожидалось, что игра подсадит фанатов Pokemon на новую консоль, чей огромный успех тогда казался невообразимым после провала GameCube. В рекламе подчеркивались функции, которые в итоге довольно редко появлялись в играх для Wii — Использование Nintendo DS в качестве контроллера и обмен данными между двумя консолями. Игра, вышедшая 19 декабря, через две недели после запуска консоли, разочаровала. Данные несколько месяцев назад обещания не исполнились, и казалось, что Genius Sonority закончила игру в торопях. Сильно отставая от Pokemon Stadium для Nintendo 64, а также от Coliseum и XD с их RPG-режимами, Pokemon Battle Revolution страдала от категорической нехватки контента и дополнений. Систему онлайн-боёв проработали плохо, а качество графики оказалось ниже показанного публике несколькими месяцами ранее. Разгромленная критиками и отвергнутая игроками, игра еле-еле дотянула до тиража в 2 миллиона копий по всему миру. После этого игры в данном жанре больше не производилось, в частности потому, что турниры в духе Stadium теперь появились и в основных, также перешедших на 3D-играх. В 2008 Nintendo выпустила My Pokemon Range для Wii через онлайн-сервис WiiWare. Разработанная студией Umbrella, игра дает возможность хранить и сортировать существ, а также добывать несколько особых покемонов. Ажиотаж вновь оказался умеренным, пусть эта часть и служила скорее утилитой, чем полноценной игрой. Она даже не получила обновления для совместимости со следующими играми Покемон на Nintendo DS. Это была последняя попытка Nintendo перенести портативные игры Покемон на домашние приставки. Ремейк в честь десятилетия Gold и Silver. После выпуска Pokémon Diamond и Pearl Game Freak приступила к работе над следующими частями Покемон и основными играми пятого поколения. Это были Pokemon Black Version и White Version под руководством Джуничи Масуды, а также Heard Gold и Soul Silver, приуроченные к десятой годовщине выпуска Pokemon Gold и Silver ремейки от Сигеки Маримота. Маримота стал всего третьим человеком на посту главного разработчика канонической игры серии. Ровесник Джуничи Масуды присоединился к Game Freak в качестве программиста во время разработки «Самый первый покемон». Помимо программирования, по большей части он работал над боевой системой игры и стоял за спонтанным появлением Мью, если верить его интервью с Сатору Иватой на сайте Nintendo. Он начал вносить свою лепту в гейм дизайн начиная с версии Gold и Silver на должности разработчика боев, а затем заслужил доверие Масуды, поручившего ему разработку Pokémon Emerald Pokemon Heard Gold и Soul Silver стали его первым крупным проектом в данной роли. Хотя, как и в случае со всеми последними играми «Покемон», творческий процесс был скрыт завесой тайны, и отличительной чертой ремейков стала зрелость, заметная в интервью с создателями. Согласно Тунакадзу Исихаре и Сигаки Маримота, сотрудники Game Freak, по большей части 20-летние, играли в Pokemon Gold и Silver в детстве и были самыми яркими фанатами поэтому эти ремейки вызвали в компании настоящий энтузиазм. Новая версия культовой игры должна была удивить поклонников серии, которые знали ее как свои пять пальцев. Маримото хотел, чтобы игроки полагались на воспоминания и находили в игре знакомые элементы, а вместе с ними и заметные с первого взгляда различия. Помимо обновленной графики и интеграции всех функций подключения из Diamond и Pearl. Небольшие изменения перетерпел сценарий игры. Встреча с легендарными птицами Хоохом и Лугией стала неотъемлемой частью сюжета, будучи совсем необязательной в версиях для Game Boy. Покемонов третьего и четвертого поколений могли вызвать особые события и открытия локаций, доступных после окончания сюжета. На радость фанатам появилась возможность играть с оригинальной музыкой на фоне, Также вернулись особенности «Голд», Silver и Crystal, от которых отказались в Рубии и «Сапфир» — создание покеболов с априкорнами и события, зависящие от дня недели. Одна из лучших идей ремейка — доставка с каждым картриджем покеволкера, шагомера в виде покебола с небольшим жидкокристаллическим дисплеем. Игрок мог отправить туда одного из своих покемонов. Получалась «Игра в реальной жизни», В ней можно было зарабатывать очки действия и опыта за пройденные шаги, а затем ловить диких покемонов и выигрывать предметы. Аксессуар значительно повысил стоимость игры и заменил возможность подключения к покемон Пикачу Кала, продаваемой во времена первой Геймбой. поки Волкер разрабатывали на основе созданной незадолго до этого программы для Nintendo DS от Creatures. Walk with me, do you know You walking routine? в которой использовался подключаемый к консоли шагомер без экрана. Цунекадзу и Сихари так понравился аксессуар, что он предложил Game Freak и Nintendo создать его специально для Heard Gold и Soul Silver, несмотря на дополнительные расходы. Его даже на минуту посетила мысль предлагать игрокам собрать по 6 устройств разом, под стать тренером покемонов в игре. О проекте еще до официального анонса — долгое время ходило множество слухов. Говорилось, что 10 мая 2009 года в программе Pokémon Sunday об играх и сериале франшизы намечалось потрясающее событие. И действительно, зрителям представили ремейки с видеороликами и немедленный анонс выхода 12 сентября 2009 года. Рекламные кампании переизданий проводятся не так долго, Поэтому релиз произошел вскоре после официального объявления. Немного позже, в марте 2010 го игры выпустили в Европе и США. Как и Fire Red или в Green, Herd Gold и Soul Silver разошлись тиражом меньше своих оригинальных предшественников, Diamond и Pearl. Тем не менее, удалось продать почти 13 миллионов экземпляров. Новые впечатления от V. Pokemon Rumble. В 2009 году, вновь пользуясь ожиданием выхода нового поколения, за Pokemon Company увеличило число побочных проектов. Первой новинкой стала Pokemon Rumble от Umbrella. Студия, которая уже разрабатывала My Pokemon Range для онлайн-сервиса VV, успешно перевела Pokemon в жанр экшена и придумала захватывающую игру, позволяющую напрямую управлять карманными монстрами. Изменения геймплея оправдали тем же трюком, что и в Super Smash Bros. В игре сражаются не настоящие покемоны, а игрушки. Игроку предстоит проходить уровни, сражаясь с ордами вражеских покемонов, которые оставляют после себя бонусы, деньги или свои фигурки, тем самым позволяя поймать себя и в итоге дойти до босса и победить его. Динамичная, но упрощенная и однообразная игра разочаровала поклонников, особенно тем, что в нее входили не все покемоны, а лишь 256 монстров первого и четвёртого поколений. Pokemon Rumble стала одной из самых продаваемых игр в и заслужила право на продолжение. Супер Pokemon Rumble, выпущенная на картридже для Nintendo 3DS и продавшаяся тиражом более 1 миллиона тысяч копий в 2011 году. Далее в 2013 в eShop VIU Вышла Pokemon Rumble U, собравшая пять поколений доступных тогда покемонов. Она была предвестником феномена Amiibo и включала в себя фигурки покемонов, которые позволяли разблокировать внутриигровой контент. Игра все же недостаточно развела свою концепцию, разочаровав поклонников и СМИ. Чтобы попытаться возродить эту серию, 8 апреля 2015 года Umbrella выпустила на 3DS Pokemon Rumble World новую бесплатную версию с микротранзакциями. Идею выдвинул Исихара. Он хотел поэкспериментировать с моделью Free-to-Play, воспользовавшись разнообразием геймплея основных игр Pokemon, без риска сорвать их продажи. За Pokemon Company так и не раскрыла, стала ли игра хитом среди игроков, в отличие от ситуации с Pokemon Shuffle, другой Free-to-Play для 3DS начала 2015 года, количество скачиваний которой регулярно сообщается. Парк Хорошая идея и неудачная реализация. В октябре 2009 года Nintendo Japan объявила о выпуске к рождественским праздникам Парк ВИИ «Пикачу Adventure, появившейся на Западе в 2010 году. Описание игры было заманчивым — Это первое приключенческое покемон, позволяющее играть за знаменитого Пикачу в обширных трёхмерных локациях. Электрический мышонок и его друзья получили задание от Мью найти 14 частей небесной призмы, которая защищала и поддерживала баланс в мирном покепарке. Сценарий, сложность мини-игр и задачки были рассчитаны на детей, на которых явно нацеливался этот экшен. Игра от Creatures практически провалилась. Ввиду технических ограничений V, графика игры за исключением покемонов вышла грубой. Управление оказалось настолько неровным и неприятным, что разработчик максимально ограничил взаимодействие с платформами. Игра пострадала от резкой критики и не смогла завлечь публику, несмотря на чарующее обещание показать мир покемонов в новом свете. Покупателей нашли чуть более миллиона копий. Продолжение игры Park 2 Wonders Beyond, выпущенная в ноябре 2011 в Японии и в начале 2012 на Западе, имело еще меньший успех, хоть формулу за это время и улучшили. Больше игр в серии не выходило. Пятое поколение. Black и White. Продолжение на прежнем носителе. «Покемон» блестяще преуспела при выходе на Nintendo DS, но не претерпела существенных улучшений. По словам Джуничи Масуды, причина проста. Нового носителя с Wi-Fi-соединением, двойным экраном, сенсорным управлением и отображением 3D-графики оказалось достаточно, чтобы возродить франшизу и поразить поклонников. Когда консоли уже привыкли, нельзя было рассчитывать на эффект новизны пятого поколения — выходящего на той же платформе. Разработка Pokemon Black Version и White Version началась в 2008 году, когда Game Freak завершила Platinum. Джуничи Масуда опасался, что самые преданные фанаты будут избегать новую игру, если она не представит значительных отличий от предыдущей, тем более пока HeartGold Gold и SoulSilver еще находились в разработке. Он объявил команде, что новые части игры во многих отношениях ознаменуют полный разрыв с прошлым. Согласно его первой революционной идее, закончить основной сюжет игры можно было только с покемонами пятого поколения. Покемоны из прежних поколений становились доступны после победы над «элитной четверкой», что уравнивало шансы новичков и фанатов с самого начала игры. Также это побуждало игроков стремиться собрать новых покемонов, а не идти по проторенной дорожке с уже знакомыми. Игра произвела столько шума, что в отличие от четырех предыдущих поколений, реклама новых монстров перед выходом была крайне ограничена. До запуска показали лишь 5 из 156 новых существ — редких покемонов и героев фильма 2010 года — Зоруа и Зороарка а также трех стартеров. По традиции, монстры грядущего поколения постепенно появлялись и в мультсериале. Для создания пятого поколения покемонов привлекли 17 человек, что превышает состав команды разработчиков первой игры. Также это первая игра, где поимка конкретного покемона, в данном случае главного легендарного покемона каждой версии, стала обязательной для прохождения. Другая важная идея заключается в полном обновлении повествования. Сюжет стал движущим звеном приключения. Игрок сталкивался с командой Плазма, которая, по ее словам, выступала за освобождение порабощенных людьми покемонов. Игра приобрела более темный тон, ставя под вопрос мотивацию тренеров покемонов. Чтобы вызвать интерес взрослых к новым версиям, тексты впервые оказались доступны не только на Кане, простейших, понятных детям фонетических символах, на которых до сих пор писались все игры «Покемон», но и на «Канзи» и диаграммах, которые японцы изучают в школе. Место действия игры «Юнова» тоже не похоже на другие. На сей раз Масуда отвез свою команду в Нью-Йорк, город, где он мечтал играть свою музыку. Это первая основная игра серии, вдохновленная регионом за пределами Японии. Эта перемена ознаменовало новое начало, обещанное играми в маркетинговой кампании. Окружение также должно было обозначить разрыв со старыми играми для DS, благодаря постоянному использованию 3D при изучении окрестностей и реальным движением камеры. В начале разработки Масуд рассказал, что герой пересечет напоминающий золотые ворота мост и прибудет в крупный центральный город Юнова, Внушительный сеттинг сцены должен был ознаменовать прибытие в новый, более открытый мир. Камера иногда размещалась почти на уровне Земли, представляя удивительные для серии визуальные перспективы. Бои тоже развились. До перехода в 3D дело еще не дошло, зато они приобрели динамику благодаря непрерывной анимации покемонов. Геймплей поразил масштабным нововведением — Технические машины ТМ для обучения покемонов редким навыкам перешли в неограниченное использование и перестали быть уникальными. Спустя четыре поколения Game Freak наконец заметила, что большинство игроков никогда их не использовали в надежде собрать их все. Это должно было мотивировать игроков обучать существ и участвовать в боях высокого уровня с тремя покемонами одновременно. Эту идею... Уже проверили на успешный и доступный тогда аркадный Покемон Batrio. Революция Global Link, Покемон Black Version и White Version помогли франшизе приобщиться к эпохе современных коммуникаций. Онлайн-функции присутствовали и в прошлых играх DS, но с пятым поколением их значение возросло. Game Freak вместе с Creatures за Pokemon Company Nintendo начали разработку устойчивой онлайн-экосистемы. Pokemon Global Link. Система глобального обмена четвертого поколения лишь дополняла игровой опыт локального режима, предлагая бои и обмены в сети. Global Link же была призвана дать игрокам гораздо больше и собиралась развиваться дальше. В сочетании с x Новой версии привычного устройства связи тренера, система позволяла в любой момент общаться с друзьями с помощью текстовых сообщений и даже видеочата при наличии модели DS с камерой. Самый впечатляющий из введенных инструментов — Pokemon Dream World, который стал жертвой собственного успеха и оказался недоступен в первые дни после запуска — В то время как поки волкер из Heard Gold и Soul Silver позволял взять одного из своих монстров на прогулку, Dream World отправлял существо в мир снов. Это была простая браузерная онлайн-игра с очаровательной вселенной, позволяющей читать мысли своих покемонов, исследовать новый мир, ловить редких существ и собирать предметы. Онлайн-игра сохранилась в версиях Black 2 и White 2 и стала билетом покемон в эру интернета — Теперь игроку предлагалось зайти на веб-сайт Pokemon своей страны и создать учетную запись тренера, которую можно использовать много лет в разных играх и на заранее синхронизированных устройствах. Эта блестящая идея позволила освободиться от ограничений консоли и начать расширять вселенную Pokemon за пределами платформ Nintendo. Издателю консолей, еще возившемуся с кодами друзей для V и DS, Потребовались годы на создание уникального и долговечного идентификатора для каждого игрока. Это стало еще одним доказательством того, что независимость от Nintendo пошла покемон на пользу, позволив ей обновляться в ускоренном ритме: Выпуск и продажи. Представленные в апреле 2010 года в передаче Pokémon Sunday, Pokémon Black Version и White Version вышли в Японии 18 сентября 2010 года. Игра прибыла в Европу в начале марта 2011 на два дня опередив Соединенные Штаты. Такое случалось впервые. Nintendo много лет пытались максимально сближать даты своих релизов. С одной стороны, чтобы избежать спойлеров на веб-сайтах, а с другой — потому что многие британские игроки ухитрялись напрямую добывать американские версии и не ждали выхода картриджей в Европе. Pokemon Black Version и White Version продались тиражом чуть меньше Diamond и Pearl, но все же достигли отметки 16 миллионов копий по всему миру. Будущее на 3DS и не только. Новый переход. Смена платформы. В июне 2010 года, менее чем за три месяца до выхода Pokemon Black Version и White Version, Nintendo анонсировала на E3 новую портативную систему Nintendo 3DS. Это более мощное, чем Nintendo DS-устройство, предлагало 3D-экран без специальных очков. 3D было объявлено новым трендом индустрии развлечений, но мода оказалась эфемерной. Джойстик, фотокамера, как на Nintendo DSi, акселерометры для распознавания движений консоли и систему непрерывного Wi-Fi-подключения SpotPass, интернет, и StreetPass — локальное соединение между консолями. Перед Иссихарой и Game Freak вновь стал вопрос стратегии перехода. Нужно было не только справиться с привычным упадком после выхода новой части, но и готовить игроков к смене платформы. На сей раз — Основное внимание уделили совместимости между DS и 3DS, чтобы переход получился плавным. Первое продолжение Black 2 и White 2. Постепенно, начиная работу над новый покемон для 3DS, Game Freak вновь отошла от привычного, чтобы удивить игроков. В отличие от предыдущих поколений покемон, пятая не получила третьей дополнительной версии или ремейка. Game Freak решила сразу выпустить продолжение — Совсем как с Gold и Silver во времена Red и Green и интегрировать идею брелока, которую не удалось реализовать в оригинальных Black и White. Так в версиях Black 2 и White 2 появились специальные ключи, которыми можно было обмениваться для разблокировки контента, поэтому было необходимо выпустить два новых картриджа, а не одну дополнительную игру. Кроме того, в первой игре мелькали не случайные намеки на грядущий сиквел такие как недостроенные здания и пустые участки на карте. Частичную модификацию карты разработчики оправдали тем, что ледяное дыхание легендарного покемона Кюрема заморозило регион. Так началась работа над покемон Black Version 2 и White Version 2. Как и в случае всех второстепенных игр, реализация была возложена на восходящую звезду Game Freak Такао Уна, художественного руководителя, который нарисовал множество покемонов с момента своего прихода в компанию в 2001 году. Отчасти именно ему мы обязаны графическим рендерингом игр для DS. Разработчики внесли ряд изменений в геймплей, чтобы у игроков не возникло ощущения, что их надули. Ловить покемонов из предыдущих поколений стало возможно с самого начала игры. Первые этапы приключения также ускорились, а в стартовом городе, теперь уже не похожем на захолустную деревеньку, появился центр покемонов и арена. Предлагались и графические улучшения, а также новые локации и настоящая мечта игроков. Чемпионат мира по покемонам, позволяющий сразиться со всеми чемпионами арены из предыдущих игр и со многими командами определенного типа. Разработка велась параллельно с будущими версиями X и Y для Nintendo 3DS, с учётом того, что даже в случае выпуска Pokemon Black Version 2 и White Version 2 на DS, эти игры должны были предлагать нечто помимо простой совместимости с новой консолью. Переход через приложения и спин -оффы. В начале 2011 года состоялся релиз Nintendo 3DS, японский в феврале, а европейский и американский в марте. Поскольку большинство фанатов Pokemon также являлись поклонниками Nintendo, За Pokemon Company должна была поставить все на новую консоль, не пренебрегая и другими носителями. В июне 2011 года Кричерс разогрела публику, выпустив платное приложение Покедекс 3D с подробной информацией о покемонах пятого поколения. Изначально оно содержало всего с десяток профилей и имело социальную составляющую. Для завершения виртуального Покедекса нужно было обмениваться данными с другими игроками. Также оно позволяло делать фотографии, перенося покемонов в реальный мир благодаря технологии дополнительной реальности. Еще в 2011 году Umbrella выпустила на Nintendo 3DS Super Pokemon Rumble, чтобы облегчить ожидания игроков и придать сил молодой франшизе. Игра разошлась тиражом почти в полтора миллиона копий. В том же году увидели свет и другие проекты. Условно-бесплатная компьютерная игра — Pokemon Trading Card Game Online помогала игрокам ознакомиться с нюансами карточной игры, многочисленные расширения которой могли отпугнуть неопытную публику. Разработку возглавляла сама за Pokemon Company, поручив проект двум калифорнийским студиям. Creatures также выпустила в Японии на Nintendo DS приложение по обучению карточной игре под названием Pokemon Card Game How to Play DS. Весной пришла очередь Genius Sonority выпустить Battle and Get Pokemon Typing DS на Nintendo DS вместе с Bluetooth-клавиатурой. Программа учила игроков быстро печатать и чем-то напоминала образовательные игры Pokemon для обучающей консоли Pika от Sega. Продолжение Poke Park также увидело свет в Японии в 2011 -м. В конце года на фестивале Jump Festa журнала Weekly Shonen Jump Исихара внезапно объявил о выходе неожиданного спин-оффа Pokemon Conquest, назначенного на весну 2012. -го. Это кроссовер серии стратегических ролевых игр на Gunagas Ambition, поклонником которой являлся директор за Pokemon Company, авторством Тек Макои, чей президент обожал Pokemon. Игра была переведена на английский язык для выпуска в США и Великобритании но осталась без других адаптаций и получилось сдержанные отзывы под стать продажам. Продолжение спорного успеха. Pokemon Black Version 2 и White Version 2 вышли в Японии 23 июня 2012 года за месяц до ежегодной июльской полнометражки. Это была беспрецедентная стратегия. До тех пор основные игры всегда поступали в продажу осенью. Летний релиз — побудил за Pokemon Company подписать соглашение о распространении покемонов через Wi-Fi в показывающих мультфильм-кинотеатрах. Еще одно крупное новшество. К игре также прилагались два совместимых с 3DS приложения, которые продавались за несколько евро в интернет-магазине консоли. Одно из них — Pokemon Radar с дополненной реальностью от Creatures, где игрок ловил покемонов вокруг себя с помощью камеры консоли и переносил их в версии Black 2 и White 2. Вторым был платный Pokédex 3D Pro на замену старой бесплатной версии, теперь включавший полный Pokédex с 649 покемонами. Будучи сиквелами, а не новыми частями серии, Black 2 и White 2 ожидаемо не воодушевили публику, Продалось всего 8,5 миллиона картриджей, хоть это и привычный результат для третьей дополнительной версии. Возможно, на холодный прием также повлияло то, что это была четвертая основная игра на Nintendo DS, хотя в то время уже стала доступна следующая консоль. X и Y. 3D-революция на 3DS. Начало нового цикла. Разработка Pokemon X и Y началась в 2010 году, сразу после завершения версии Black White. Среди изначально поставленных целей было завершение уже начатого на DS перехода на 3D, максимальное использование возможностей новой консоли и первый одновременный релиз игры во всем мире. Для этого Game Freak значительно увеличила размер команды, достигшей двух сотен работников на пике разработки. Всего в производстве участвовало более 500 человек. Первая задача была не только технической, но и художественной. Многие сотрудники Game Freak, включая самого Массуду, были привязаны к более утонченной, по словам разработчика, 2D-графике. Студия долго колебалась, прежде чем сделать этот важный шаг. Полный переход на 3D, на сей раз включающий сражения, требовал еще более точного дизайна покемонов. Нужно было строго моделировать каждую деталь — в то время как 2D-спрайты дозволяли более гибкое нанесение штрихов. Несмотря на колоссальную трудоемкость, переход на 3D одобрили, в частности, чтобы достучаться до широкой публики. Покемоны в 2D выглядели более абстрактно. В 3D стали ощутимее их размеры, и более наглядные карманные монстры стали лучше восприниматься незнакомой со Вселенной аудиторией. Переход всех покемонов в 3D — также позволил добавить функцию симулятора жизни — Recreation. Игрок мог в любое время найти пару минут, чтобы покормить своего покемона, который мимикой выражал довольство, и поиграть с ним. Функционал стал еще одним способом разнообразить и обогатить геймплей, а также заманить новую аудиторию, которую не обязательно интересовали тренировки и сложные бои. По части технической оптимизации — Помимо увеличения мощности графики, очевидно, улучшилась подключаемость игры. Нововведение Street StreetPass не только обеспечивало непрерывное подключение, но и позволяло консолям 3DS обмениваться данными без участия игроков. Конечно, при определенной близости консолей друг от друга. Функция позволяла посылать друг другу сообщения, зарабатывать покемили для разблокировки бонусов и использовать O-Power, временные бонусы для всех подключенных друг к другу игроков. Функция установки приложений на 3DS также сделала Pokemon X и Y совместимыми с версиями пятого поколения, хотя прямой обмен данными между картриджами DS и 3DS технически невозможен. Чтобы обойти эту проблему, Game Freak разработала Pokemon Bank — платный онлайн-сервис, стоивший 5 евро в год при запуске, который позволял хранить и переносить покемонов из игр 3DS, а также импортировать их из версий Black 2 и White 2 через специальное приложение в eShop. Game Freak выполняла свое обещание непрерывно поддерживать совместимость игр с Game Boy Advance еще с третьего поколения, пусть играм и пришлось пережить две смены консолей. С тех пор Pokemon Bank начал отвечать за централизацию переносов во всех будущих поколениях. Моделью для нового региона колос послужила Франция, где Джуничи Масуда неоднократно проводил каникулы. «С переходом на 3D мы решили развить тему красоты», объясняет разработчик. А думая о красоте, в голову сразу приходит Франция. Я думаю, эта страна очень заботится об эстетическом аспекте вещей. Моде, языке, еде. Команда Game Freak провела во Франции месяц в начале 2011 года, исследуя окрестности с целью спроектировать новый регион, не похожий на предыдущие. Французские памятники, замки, центральный мегаполис, побережье и горы. В игре начали появляться разнообразные пейзажи, но без привычных для игроков обширных просторов. Игра стала более линейна, чтобы лучше отразить сценарий и персонажей. Те стали глубже благодаря реалистичной 3D-анимации лиц, особенно во внутренней коммуникационной системе «Холокит», позволяющей вести разговоры с голограммами персонажей. Мегаэволюция геймплея. Покемон X и Y ввели в серию совершенно новую ключевую концепцию — мегаэволюцию. С помощью крайне редких мегакамней 28 покемонов теперь могли мегаэволюционировать по одному разу за бой. Они принимали более внушительный вид — И их боевые характеристики временно увеличивались в 10 раз. Это нововведение интересно по множеству причин. Во-первых, оно позволило добавить в матчи новую стратегическую составляющую, учитывая, что можно использовать лишь одну мегаэволюцию на команду. Она стала абсолютно новым предметом для изучения в науке о покемонах — существах полных тайн, которые мы постепенно начинаем узнавать. Итак, Мегаэволюция лежала в основе сценария X и Y, а также мультсериала и манги. Еще она стала новой механикой в карточной игре и помогала вновь вывести в свет самых популярных покемонов старых поколений. Популярность измеряется с помощью статистики онлайн-игр и официальных турниров, в частности первого ⁇ Черезарда, Бластеза, Винузавра и даже Мьюту. Это был хороший способ... Порадовать давних поклонников и познакомить новичков с легендарными монстрами. Наконец, так удалось сократить количество новых покемонов 6 поколения до 72. Еще одним изменением в геймплея стало введение нового типа покемонов волшебного. Этого не случалось со времен Gold и Silver, но с тех пор разработчикам никак не удавалось исправить дисбаланс игровой системы. Добавление волшебных покемонов, сильных в бою против темного и драконьего типов, которым очень не хватало слабостей и устойчивых к их атакам, круто изменило ситуацию как в видеоиграх, так и в коллекционных карточных играх. Кроме того, к этому типу задним числом причислили около 30 покемонов, таких как Клейфери, Мэрил и Гардевуар, что вызвало к ним интерес. Глобальный релиз и успех Покемон X и Y — Также ввели инновационный способ общения. После тизеров на протяжении рождественских праздников игру наконец анонсировали 8 января 2013 года на онлайн-презентации Pokemon Direct, основанной на модели Nintendo Direct. Ее запустили в 2011 году для модернизации цифровых коммуникаций производителя консолей. Организованное Сатору и Vata мероприятие транслировалось одновременно во всех регионах, где присутствует Nintendo и на семи языках, на которых доступно «Покемон». Напомнив зрителям про эволюцию серии с момента ее создания, Ивата представил первый трейлер, демонстрирующий 3D-графику X и Y. В начале ролика Пикачу запускал молнии по всему земному шару с вершины Эйфелевой башни. Также промелькнули стартеры, а затем Зирнис и Ивилтал — легендарные покемоны и символ игры. Названия образовались от первых букв их имени — X и Y. В конце презентации Ивата заявил, что «Покемон» появится на 3DS в октябре, одновременно в трех основных охватываемых Nintendo-регионах. Этот сюрприз, о котором поклонники так долго просили, поразил их и привел в восторг. Игра поступила в продажу 12 октября 2013 года и показала прекрасный старт. За два дня продалось 2 миллиона копий по всему миру. Результат уступает Black и White продавшим больше в одной только Японии. Но выигрывали они от большей пользовательской базы. В качестве подарка давним поклонникам релиз X и Y сопроводила теле- и веб-трансляция аниме из четырех серий. «Покемон Истоки» — чрезвычайно точная и качественная анимация, адаптация «Покемон Green и Red. Минисериал заполнил пробелы сценария оригинальных игр и умножил отсылки на картриджи Game Boy, заставив ёкнуть сердца ностальгирующих игроков. 12 миллионов картриджей Pokemon X и Y нашли покупателей весной 2014 а в 2015 игра достигла рубежа в 15 миллионов проданных копий. Омега-Руби и Альфа-Сапфир. Ремейк от фанатов. По словам Джуничи Масуды, появление Pokemon Омега-Руби и Альфа-Сапфир тесно связано с запросами фанатов. При релизе игры в 2014 году руководитель отдела разработки Game Freak объяснил, что принял решение взяться за ремейк 21 ноября 2012 года в день десятилетней годовщины «Покемон, руби и сапфир в японии фанаты завалили Масуду сообщениями в соцсетях спрашивая о планах студии на годовщину и возможной подготовке ремейка На тот момент подобных разговоров еще не шло но сплоченность сообщества принесла плоды проект немедленно предложил гейм-дизайнер сигару амори который присоединился к Game Freak во время разработки первой игры для Game Boy Advance и приложил руку к основным нововведениям серии. Когда Массуда предложил ему проект Омега-Руби и Альфа-Сапфир, он занимался планированием X и Y, значительно ускорив разработку. На создание покемон Омега-Руби и Альфа-Сапфир оставалось совсем мало времени — всего два года. Главной задачей было не просто переделать игру с улучшенной графикой, а добавить в нее новое измерение. Руби и Сапфир предлагали игрокам уникальное исследование морского дна, которое, к сожалению, так и не появилось в других версиях. Помимо погружения под воду, игрок теперь мог путешествовать по воздуху благодаря небесному полету и встречаться с летающими покемонами. Это также оправдывает добавление новых локаций. Сценарии Вселенную тоже переработали, чтобы воспользоваться преимуществами 3D — для улучшения повествования. Некоторые локации полностью изменили свой внешний вид, а история злых команд Аква и Магма стала глубже. Также в игру нужно было включить фишку шестого поколения — мегаэволюцию. Ее могли совершить 20 дополнительных покемонов. В конце к игре добавили небольшое приключение — эпизод Дельта, который был посвящен мегаэволюции, носящего внутри себя мегакамень Рейквазы — а также встречи в космосе с мифическим Диоксисом, сильно отличающимся от своего образа в оригинальной игре. Что касается геймплея, в этих ремейках развились многие нереализованные в X и Y идеи. Наряду с новыми мегаэволюциями появились новые приемы, предметы и формы покемонов, а также возможность поймать огромное количество карманных монстров, в том числе многих легендарных. Некоторые характерные для Руби и Сапфир элементы механики также были переработаны и улучшены. Так в игре можно найти конкурсы покемонов, которые добавляют в игру Пикачу-косплеера, а секретные базы стали интереснее благодаря возможности делиться QR-кодом. 7 мая 2014 года на официальном сайте Pokemon анонсировали одновременный выпуск игры в Японии и США 21 ноября того же года а через неделю — в Европе. Рекламу, как всегда, обеспечил летний фильм, сюжет которого вращался вокруг мегаэволюции Дианси из Омега-Руби и Альфа-Сапфир. Продвижение полнометражки впервые увенчалось выходом в японском eShop 3DS бесплатной мини-игры The Thieves and the 1000 Pokemon от студии Marvelous. Ограниченные поспешным выпуском сразу через год после X и Y, Покемон Омега-Руби и Альфа-Сапфир — показали умеренный старт и преодолели отметку в 10 миллионов копий в 2015 году. Рискованная ставка на будущее. Покемоны на смартфонах. Неизбежная диверсификация. Можно сказать, что 2014 год ознаменовал многозначительный поворотный момент для «Покемон», это заметно даже в интервью в честь выпуска «Покемон Омега Руби» и «Альфа Сапфир». Пусть Nintendo 3DS и возымела большой успех, консоль продавалась вдвое меньше, чем ее предшественница в тот же период. Основная причина — непредвиденное бешеное развитие игр для смартфонов, которые отгрызали невообразимую часть доли рынка консолей. Обстановка начала угнетать полагающихся исключительно на консоли издателей, Главный конкурент Nintendo на рынке портативных консолей Sony со своей PlayStation Vita объявил, что не станет в ближайшие годы работать над следующим поколением. Следовательно, Nintendo ожидала одиночества в сегменте портативных консолей. Столкнувшись с помрачением рынка, фирма смирилась и согласилась взяться за горячий бизнес выпуска игр для телефонов и планшетов, во многом под давлением акционеров. Технически независимая от Nintendo The Pokemon Company подметила тенденцию пораньше и начала экспериментировать с приложениями для смартфонов. Они были бесплатными и в первую очередь создавались в рекламных целях. Pokedex, Camp Pokemon, Pokemon TV, компания Creatures и Game Freak же начали производить игры для Apple, совместимые с Android. Первая выпустила приложение Adanza экспериментальную игру с животными и танцующими объектами, а вторая — Солитаба — игру о скачках с похожим на пассианс геймплеем, которую выпустили в eShop, а затем портировали на телефоны. Помимо проблем с носителями, франшизе также пришлось поплатиться за свои зрелые годы. Средний возраст игроков в Pokemon на 3DS достиг 20 лет. В то же время на ее фоне уже несколько лет маячил еще один талантливый разработчик — Level 5. Студии тоже удалось построить прочное отношение с Nintendo благодаря успешной серии Профессор Лейтон на Nintendo DS, созданный Level 5 на собственные средства, эксклюзивно для двухэкранной консоли. Благодаря успешным продажам и положительным отзывам, разработчик смог выпустить и другие юношеские игры в партнерстве с Nintendo, RPG-футболе и Nazuma 11, а затем UKI Watch. Волшебную RPG с приручаемыми монстрами в духе Pokemon. Контракт походил на тот, что в свое время подписала Game Freak Level 5 обязывалась выпускать игры исключительно на носителях Nintendo, но действуя независимо. Ряд партнерств дополнил картину, разнообразив франшизы выходом аниме, манги и товаров, а также проведением тематических мероприятий. В результате. Новые успешные серии, которые тоже решили выпускать на нескольких взаимодополняющих картриджах, за несколько лет обошли Покемон, а игры UKI Watch стартовали в Японии эффектнее саги от Game Freak. Этот громкий локальный успех еще предстояло превратить в международный, но так или иначе у «Покемон» впервые появился серьезный конкурент, название лидирующей молодежной франшизы, основанной на видеоигре. Именно в таком непростом контексте, смутные по вине трансформации рынка и взросления фанатов «Покемон» для Nintendo времена, франшизе нужно было открыть второе дыхание, чтобы не скатиться с вершины. Новые жанры и новые бизнес-модели. В 2014 году появилась новая партия побочных игр «Покемон», а следующие сразу поступили в разработку, The Pokemon Company экспериментировала с небольшими скачиваемыми играми, такими как Pokemon Link Battle. Она продавалась в eShop 3DS за 8 евро и была разработана Genius Sonority через 9 лет после выхода игры-предшественницы на Nintendo DS. Летом франшиза попыталась провести кроссовер с серией обучающих игр для художников Art Academy, выпущенной британской компанией Headstrong Games в партнерстве с Nintendo в 2009 году на DS и впоследствии доступной на 3DS и Wii Нацеленная на нужную публику, игра Pokemon Art Academy сумела подняться на вершину продаж в Японии в неделю после выпуска 19 июня 2014 года и позволила десяткам тысяч поклонников научиться рисовать любимых покемонов. В августе 2014 года на Pokemon Game Show Цунокадзу Сихара анонсировал файтинг Покен Tournament, который фанаты франшизы ждали много лет. Разработанная в сотрудничестве с Намко Бандай и командой Tekken, игра вышла в июле 2015 года, после проведенного в начале года тестирования в нескольких залах. Хотя это не первая аркадная версия Pokemon, Большинство из них были ориентированы на совсем юную аудиторию, предлагая упрощенные сражения и мини-игры в цветах Пикачу и его друзей. Покен Tournament также является первой адаптированной для консоли аркадной игрой Pokemon. Релиз на Wii U был назначен на 2016 год, но не вызвал ажиотажа среди игроков. Как только любопытство спало, об игре вскоре забыли. Франшиза также исследовала другой путь для обеспечения своего будущего инновационные экономические модели. The Pokemon Company запланировала на 2015 год две игры Pokemon в жанре Free-to-Play. Первая эксклюзивно на 3DS Pokémon Rumble World, чей бесплатный формат должен был повысить узнаваемость серии. Вторая головоломка Pokemon Shuffle открыто планирующая воспользоваться успехом прибыльных игр этого жанра, с Candy Crush Saga на передовой. Вышедшая в феврале 2015 года игра вызвала фурор. Следующим летом она преодолела отметку в 5 миллионов загрузок на 3DS и достигла того же показателя на смартфонах после запуска в августе 2015. Pokemon Go ⁇ смелая ставка. 10 сентября 2015 года, когда фанаты «Покемон» думали, что Pokemon Company будет и дальше довольствоваться выпуском скромных игр для смартфонов, Цунакадзу и Сихара анонсировал на онлайн-конференции Выход Pokemon Go на смартфонах Apple и Android игра стала беспрецедентным совместным проектом и на тот момент разрабатывалась уже два года, объединив за Pokemon Company Nintendo, Game Freak и Niantic Labs бывший внутренний стартап Google, вернувший независимость в августе 2015-го. Neantic пионер в сфере игр с геолокацией и дополненной реальностью для смартфонов, стоит у истоков нескольких значительных хитов Ingress и «Эндгейм» — геолокационного детектива с увлекательным сценарием, в котором игроки соревновались за сокровище стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Эта диковинка вызвала такой огромный интерес — что на нее выкупили права с целью экранизации. Анонс Pokémon Go застал всех врасплох. Идея казалась невероятно амбициозной. По задумке игрок выходил на улицу или на природу и ловил монстров, отображенных на экране телефона и интегрированных во внешнюю среду. В игре также собирались использовать подключаемый браслет Pokémon Go Plus который обеспечивал тренерам еще более захватывающий опыт и позволял детям без смартфонов играть с родителями. Будущий блокбастер среди мобильных игр получил от Nintendo, The Pokemon Company и Google финансирование в 20 миллионов долларов, которым в 2016-м добавилось еще 10, настолько высоки были амбиции игры и возложенные на нее ожидания. К тому же это был один из последних проектов «Сатору и Ваты», который, к сожалению, скончался за два месяца до публичного анонса. Новое дыхание спустя 20 лет. Год 20-летия «Покемон» 2016 начался довольно робко. Ни Nintendo, ни Pokemon Company не объявляли ни мероприятий для фанатов, ни полноценного праздника в честь юбилея. 20-летие отметили хэштегом «Хэштег Покемон-20» предлагающим игрокам поделиться связанными с франшизой воспоминаниями в виде текстов и изображений. Среди основных объявленных подарков числился выпуск на 3DS — первых игр Pokémon версии Blue, Red и Yellow, совместимых с Pokemon Bank для переноса монстров в будущие игры, а также ежемесячная раздача мифических покемонов на протяжении всего 2016-го, начиная с самого известного — Mew. Компания решила постепенно набирать обороты. Что касается маркетинга, за Pokemon Company сосредоточила все усилия на одном крупном рекламном приеме. Франшиза заявила о себе публично лишь 7 февраля на Супербоуле, финале национального чемпионата по американскому футболу, который ежегодно собирает крупнейшую телеаудиторию в США. По этому случаю «Покемон» создала сенсационный дорогостоящий рекламный ролик около 20 миллионов долларов за одну трансляцию, не считая затраты на разработку и производство. Нарочитое, эпичная и далекая от привычного тона реклама фокусировалась не на играх, а на игроках «Покемон». В ней молодые взрослые тренеры со всего мира собираются смотреть матч Лиги Покемонов на огромном стадионе, Видео заканчивается тем, что молодой отец шепчет на ухо восхищенному сыну «You can do that! Ты тоже так сможешь!» и слоганом «Train on!» Продолжая тренироваться. Этот клип, набравший более 25 миллионов просмотров на одном только YouTube-канале The Pokemon Company, стал знаком вступления франшизы в новую эру. Покемон осознала, что превратилась в глобальный феномен, повидавший не одно поколение игроков, которых объединяла одна ценность упорное обучение в надежде стать лучшим тренером. 27 февраля Nintendo и The Pokemon Company наконец-то перезапуск оригинальных игр онлайн-конференции о Pokemon. После обзора истории и развития серии Джуничи Масуда, ко всеобщему удивлению, объявил о седьмом поколении игр «Покемон» с версиями «Сан» и «Мун», вместо ожидаемой фанатами, благодаря слухам «Покемон Z, улучшенной версии XY. и y. Никаких подробностей тогда не раскрылось, за исключением нескольких эскизов дизайна и окружения, а также объявления об одновременном глобальном выпуске в ноябре на 3DS, включающем «Китай», огромный оставшийся позади рынок, который необходимо было покорить. Игры никогда официально не выпускались на китайском языке и появлялись только в Тайване и Гонконге, в английской и японской версиях. В течение года информация поступала в лучших традициях за «Покемон Company, регулярные презентации покемонов седьмого поколения, в «Кора-Кора Комик», выпуск мерчендайзинга с целью подогреть и поддержать интерес фанатов, видеоролики с новой локацией, вдохновленным Гавайями, островом Алола. На сей раз вновь была подчеркнута модернизация общения. В одном из трейлеров показано, как поступивший в новую школу ребенок заводит друзей благодаря покемонам и как его подталкивают родители, не меньшие фанаты карманных монстров. Чтобы порадовать дорогих сердцу игроков-ветеранов, Game Freak быстро огласила новую задумку, призванную вернуть в центр внимания популярных старых покемонов. Это алола формы местные и тропические вариации выпущенных ранее монстров с измененным дизайном и способностями. Успех пришел еще до выхода игры. Новые старые покемоны вызвали бурную реакцию в соцсетях, что стало знаком живости франшизы. «Покемон GO не просто хит, а настоящий феномен. Однако самое уму непостижимое и важное событие для покемон в 2016 году еще не наступило. 6 июля Neantic Labs разработчик Pokemon Go наконец выпустил свое детище без предварительного объявления или тизера. Игра стала доступна в Google Play Store и Apple App Store в нескольких англоязычных странах — Австралии, США и Новой Зеландии, как раз когда фанаты за Pokemon Company о ней подзабыли. Объявление о выходе игры сразу произвело невиданный доселе фурор в социальных сетях. Интернет-пользователи обнаружили, что бесплатное приложение очень легко установить на телефон — важная деталь, принесшая игре огромный успех и вирусный аспект, даже не живя в одной из стран с официальным доступом. Игра ничем не походила на эпичное действие из трейлера, но это было и неважно. В разгар мрачного для игровых релизов лета сотни тысяч игроков отправились в новое приключение — СМИ в шоке обнаруживали испестрившие в соцсети изображение того, как сотни тренеров собирались и охотились на покемонов в общественных местах. Возрождению франшизы «Покемон», которую многие считали устаревшей и отжившей свое, посвятили множество программ. Дети и взрослые, давние поклонники франшизы и новички, девочки и мальчики, все быстро бросились на «Покемон Go, и игра мгновенно захватила все смартфоны. Менее чем за два месяца она преодолела отметку в 100 миллионов загрузок в одном лишь Google Play, не считая пиратства и скачиваний в Apple. В прессе появилось не менее 400 тысяч статей в месяц, начиная анализами успеха, заканчивая интересными фактами, сенсационными статьями о предполагаемой опасности игры, а также советами и рекомендациями в разделах о технологиях для сбора кликов. Но от всех этих разговоров Pokemon Go становилась только успешней. Крупнейший франкоязычный сайт о видеоиграх joevideo.com сообщил, что его трафик увеличился в июле 2016 на 18%, только благодаря выпуску игры. Такого современная история еще не видела. Спустя 20 лет после триумфа первой игры Pokemon Go вернула франшизе звание «Социального феномена» и огромную популярность — которая так далеко ее завела. По оценкам третьих сторон, летом 2016 приложения с игрой открывали чаще, чем Twitter, Tinder и Instagram, а прибыль от микротранзакций доходила до 200 миллионов долларов в месяц. Цена акции Nintendo почти удвоилась сразу после выпуска игры и снова упала, когда фирма заявила, что получает лишь незначительную часть дохода с проекта, Когда страсть угасла, рыночная стоимость производителя консолей стабилизировалась на 25%, выше курса до выхода Pokemon Go. Явление поражало еще сильнее, потому что игра, по признанию не антиклэпс, была далека от завершения. Но выпустить ее нужно было обязательно летом, подходящий для игр на открытом воздухе сезон. При релизе Pokemon Go страдала от множества ошибок, в частности, объясняемых ее непредвиденным успехом. Количество игроков — во много раз превышала ожидаемое разработчикам, хоть он и надеялся на лучшие для того времени результаты среди всех игр «Покемон». Содержание игры, мягко говоря, было ограничено. Ловить покемонов в реальных условиях очень просто и быстро, но это практически единственное, что было доступно в игре, если не считать бои на аренах, вернее, их наброски, в каждом районе, доступные только для самых преданных делу игроков. При запуске игра не предлагала ни обменов, ни сражений между тренерами, ни центры покемонов и позволяла поймать только 151 покемона первого поколения. Скудного контента все же хватило, чтобы удовлетворить невероятно разноплановых игроков. От самых неутомимых, которые разрабатывали собственные приложения, чтобы облегчить сбор покедекса и получить идеальных покемонов для боя до казуальных игроков, которым было любопытно открыть для себя явление, а также тех, кто ностальгировал по «Покемон» и не имел возможности поиграть во франшизу в детстве, и тех, кто довольствовался лишь просмотром аниме. Pokemon GO, в которую в сентябре 2016 ежедневно играло около 30 миллионов активных игроков, за несколько недель превратилась в одну из самых популярных видеоигр в мире и одну из самых успешных частей франшизы, Дошло до того, что игры для консолей снова начали активно продаваться и становились лидерами недели. Последняя ставка сатуру и Ваты из-за Pokemon Company оказалась выигрышной. За 20 лет франшиза доказала свою зрелость, надежность и безупречную креативность, способную выдержать испытания временем. Поворотный момент для всего мира. Шли годы, и Pokemon Go становилось всё богаче и краше с выходом обновлений, повышавших лояльность сообщества даже спустя долгое время после запуска. Те времена были отмечены вторым дыханием мобильных игр. Успех значительно расширил и разнообразил потенциальную аудиторию франшизы в период, когда поп-культура, частью которой является «Покемон», прославилась как никогда раньше. «Покемон» осознала, что вступила в высшую лигу способных поднять шумиху во всем мире культовых франшиз, не хуже «Марвел» и Звездных войн», возрожденных Дисней в те же времена. Масштабные амбиции быстро развились за несколько грядущих лет. Следует отметить, что Нинтендо в то же время и с не меньшим успехом применяла всю ту же стратегию глобализации своих франшиз, таких как Super Mario и «The Legend of Zelda». Вынужденная изменить состав после смерти Сатору и Ваты, новое управление Нинтендо и дальше придерживалась стратегии харизматичного генерального директора — продолжать неограниченно диверсифицировать деятельность и доносить наследие франшиз Nintendo до разной аудитории, тщательно изучая международный рынок. Pokemon Company начала 2017 год с исторических показателей, которые бесспорно подкрепили стратегию мобильных игр. Компания зафиксировала эквивалентную почти 125 миллионам евро прибыль в одном только 2016 году, Почти столько же, сколько за 18 предыдущих финансовых лет. Далее друг за другом последовали смелые бесплатные игровые проекты, поддерживающие рост франшизы. А консольный бизнес также пошел в гору благодаря восстановленной репутации. Pokemon Sun и Moon, выпущенные через несколько месяцев после Pokémon Go, 18 ноября 2016 года на Nintendo 3DS — стартовали на 30% лучше предшественников X и Y, по большей части благодаря продажам игры за пределами Японии. Рост международных продаж подтвердила первая игра франшизы на Nintendo Switch. Nintendo выпустила новую консоль Nintendo Switch 3 марта 2017 года. Никакой игры Pokemon на горизонте не виднелось но платформу сразу привел к успеху тепло принятый новый эпизод The Legend of Zelda, культовый для консольных игроков франшизы. Портативная и домашняя консоль со съемными контроллерами с датчиками движения Nintendo Switch — технологическая жемчужина, которая привлекла даже самых заядлых скептиков. Ее функциональность, возможности подключения и мощность, близкая к домашним Xbox One и PlayStation 4 от конкурентов Microsoft и Sony 2013 года, сильно впечатляют. Запуск произвел сенсацию, и в течение нескольких месяцев консоль регулярно не удавалось найти в наличии в оффлайн магазинах и в интернете, однако... Ко всеобщему удивлению, Nintendo задержала появление на консоли франшизы «Покемон», выпустив летом лишь переиздание «Покен». Вместо этого она анонсировала последнее издание «Покемон» для готовой испустить дух 3DS, «Покемон ультрасан Sun и ультрамун Moon улучшенные версии, в целом похожие на выпуск 2017 года. Новую платформу Nintendo явно ждало большое будущее. Благодаря неоспоримому успеху Pokemon Go, Niantic стала сильно вовлеченным и уважаемым партнером Pokemon Company. Огромное влияние успешной мобильной игры даже привело к творческому ренессансу в Game Freak. Тем временем, Pokemon подготовила почву и запрыгнула на волну, как выразился Джуничи Масуда, второго за 20 лет бума-покемон. Летом 2017 года вышел анимационный фильм, показанный в кинотеатрах огромного количества стран, чего не случалось более десятка лет. «Покемон-20» вернул зрителя в самое начало мультсериала, к встрече нового тренера Эша и Пикачу, и связал действия с текущими событиями аниме-сериала. Давящий на ностальгию маркетинг сработал на все 100, особенно в соцсетях. И полнометражный фильм вызвал невиданный до тех пор положительный резонанс среди зрителей за пределами Японии. В 2017 году дружеское соперничество между поколениями поклонников Покемон продолжало развиваться. Продажи и лицензионные соглашения о выпуске товаров текли рекой, умножалось число вторичных проектов для смартфонов, а доходы не уменьшались. За Pokemon Company отметила второй лучший год в своей истории. Let's Go — светлое будущее. Разработка Pokemon Let's Go началась со смелой цели — создать отправную точку для нового 20-летнего цикла саги. Запланированная на 2019 год, игра сразу рассматривалась как ремейк, как и после каждого нового поколения. Была выбрана самая близкая к аниме-версия первой игры Pokemon Yellow с целью найти отклик в сердцах давних фанатов, а также пригласить в мир Pokemon тех, кого привлекала «Покемон Go. В основе нового проекта лежала основная механика геймплея ранее упомянутой игры, контролируемая игроком метание покеболов-покемонов, которых он хотел поймать, без необходимости заранее их ослаблять и сражаться. Возрождая традицию игровых аксессуаров, Game Freak представила «Покебол Плюс» с датчиком движения, небольшим джойстиком и динамиком, чтобы создать как можно более реалистичный опыт. Играть можно было и по старинке с консолью в ручном режиме и нажимая на привычные кнопки. Но разработчики были рады представить еще одно новшество. Это была первая основная часть серии после игр для Game Boy, которую можно было играть на телевизоре. И ностальгия, и крупные инновации. Игра собрала все козыри в рукаве. Официально Pokemon Let's Go вышла 30 мая 2018 года и вызвала как энтузиазм Так и скептицизм со стороны части сообщества, опасавшейся, что воспроизведение поимки из Pokemon Go в консольной игре приведет к чрезмерному упрощению геймплея. Но вскоре сомнения развеялись. Того же 30 мая франшиза анонсировала и сразу выпустила еще один проект Pokemon Quest бесплатную игру с кубической графикой, вдохновленную знаменитой вселенной Майнкрафт сначала доступная на Switch, а затем и на смартфонах. Игра стала хитом, несмотря на геймплей, совсем не напоминающий классический «Покемон». Теперь «Покемон» как никогда укрепила позицию, своей вселенной, предлагающей такое разнообразие, что любой найдет в ней что-то на свой вкус. Pokemon Квест» особенно разошлась в Азии. Для рынка материкового Китая совместно с локальным партнером была разработана специальная версия игры — Летом Pokemon Go пользовалась большим спросом, готовя публику к консольной версии игры. С момента выпуска прошло два года, и первый был в основном посвящен технической доработке, что привело к явным улучшениям. Стали доступны три поколения, добавились сюжетные ежедневные квесты, обширные социальные функции, призывающие играть в игру каждый день. Стабильное, активное и преданное делу сообщества игроков даже позволило игре провести настоящую серию летних мероприятий в немецком Дортмунде, американском Чикаго и японской Йокосуке, не говоря уже о нескольких локальных ивентах в Тайване, Бразилии и Южной Африке. В мире «Покемон» не проходило и месяцы без местного мероприятия и недели без добавления контента или временной раздачи покемонов. За несколько недель до выхода Pokemon Let's Go Pokemon Go даже использовали для представления самого первого покемона еще не анонсированного восьмого поколения. Милтан, первый из новой серии карманных монстров, однажды появляется в образе Дита, копирующего других покемонов в игре Ниантик. После нескольких дней молчания и обсуждения в социальных сетях была подтверждена и личность покемона, и то, что его можно поймать. Спинов в конечном итоге быстро перетек в основную игру и полностью поддерживал перенос покемонов. 16 ноября 2018 года Pokemon Let’s Go наконец увидела свет и стала стимулом продаж Nintendo Switch в праздничный сезон. Игра показала один из самых слабых стартов франшизы в Японии и наоборот, один из лучших для саги на западе, с ограниченной пользовательской базой Nintendo Switch. Всего за 6 недель разошлось 10 миллионов игр. Гигантские амбиции, гигантские покемоны. После успешного мощного ремейка с новыми заимствованиями от Pokemon Go Game Freak должна была показать миру восьмое поколение покемонов. Его представителями стали Pokemon Sword и Pokemon Shield, анонсированные 27 февраля 2019 года на онлайн-трансляции. Действие разработанных для Switch игр происходило на вдохновленном Великобритании острове Галар, где покемоны могли на время становиться гигантскими во время сражений. Вселенная игры уделяла особое внимание соревнованиям тренеров в лучших традициях Game Freak, старавшейся как можно ярче воплотить стратегический аспект серии. Благодаря мощности Switch игра позволяла видеть на карте покемонов, которых можно было встретить, как и в Let's Go. Так продолжилась франшиза, которая, несмотря на годы, должна развиваться и дальше, не теряя по пути своей сущности. Но теперь ей было на кого положиться. В мае 2019 появился один из самых деликатных проектов франшизы — первый фильм по «Покемон» с живыми актерами. Им стал «Детектив Пикачу» — адаптация детективной игры для 3DS 2016 -го года — которая показала миру первое во вселенной «Покемон. Приключения без боёв». В центре сюжета — маленький мальчик, чей отец, которого он почти не видел, исчез. Собираясь покопаться у него в доме, герой встречает Пикачу, речь которого понимает только он. После анонса в 2016 году идея фильма вызывала у людей неоднозначные чувства вплоть до начала съемок в начале 2018 года. Warner Bros., Legendary Pictures, Toho, одна из ведущих японских кинокомпаний, и Pokemon Company грамотно организовали рекламу кино и превратили первоначальные опасения в кассовый успех. В мае 2019 года фильм стартовал лучше всех киноадаптаций видеоигр в большинстве стран и в целом получил положительные отзывы, намного лучше, чем у всех выпущенных на данный момент анимированных фильмов. Фильм показал покемонов в новом свете, необычном, но совместимым с другими вселенными «Покемон» и сохранившим дух франшизы. Детектив Пикачу стал подарком фанатам и веселой захватывающей комедией для всех зрителей. Успех предвещал развитие совершенно нового ответвления франшизы «Покемон» в кинематографе. Грядущие годы обещают принести еще много сюрпризов.